Глава седьмая. Хорошо спалось? – спросила Эля, расставляя тарелки на столе. Она приготовила омлет с овощами, облепиховый чай дымился в высоких глиняных кружках. Джин, окинув взглядом накрытый стол, заулыбался. В серых глазах мелькнула смешинка. Наверное, чужая забота не то, чем его часто баловали. Хотя с такой красивой внешностью дамы должны падать к его ногам и всячески ублажать. Отлично выспался, спасибо. Следующей ночью буду спать на диване. Все же это твой дом. Как мило. За ночь ты резко набрался мудрости или убавил наглости? фыркнула Эля. Ни то, ни другое. Просто кровать такая мягкая, что я проворочился почти до утра. Ясненько. Эля ехидно склонила голову. Вот откуда берут начало твои рыцарские корни. Все делала лишь в собственном удобстве. «Радуйся, что я так решил», – отмахнулся Джин, занимая место за столом. «Хм, омлет неплох, хотя могла бы проявить больше фантазии. Сказал бы спасибо, что вообще тебя кормлю. Может, теперь расскажешь, каким образом мне избежать смерти?» Сначала еда, потом разговоры. Не поддержал ее Джин и накинулся на омлет так, словно не ел до этого целый год. Эли к еде почти не притронулась. В голову лезли невеселые мысли о том, что она доверилась аферисту, пусть и обладающему выдающейся физической силой. Возможно, не следовало приглашать его в дом. Но разве не лучше пытаться справиться с бедой вдвоем, чем в полном одиночестве? По крайней мере, она пыталась изменить свою судьбу. Вытерев тонкие губы салфеткой, Джен обратился к ней. «Ну, теперь я готов к разговору. Что тебя интересует?» «Конечно, то, как вы можете помочь мне», отозвалась Эля, отодвинув от себя тарелку с едой. «Хорошо, я расскажу. Эля, ты веришь в то, что в нашем мире жили драконы?» «Я слышала об этом, пожалуй, плечами девушка. Но при чем здесь я? К тому же люди говорят, что в живых не осталось ни одного дракона». Мне важно, веришь ли ты в сам факт их существования. Знаешь, есть поговорка «По вере воздастся вам». Джин пился в нее пронзительным взглядом в ожидании ответа. Ну, допустим, верю. В мире, где я провела первую жизнь, не было магии, а здесь она есть. Раньше я не верила в посмертие, но оно меня коснулось. Так почему бы не существовать и драконам? Я поверю во что угодно, лишь бы это помогло, вздохнула Эля. Отлично. Джин сцепил руки перед собой в замок. Значит, в моих силах временно отвести от тебя беду. Временно? Она всегда не получится? К сожалению, нет. Понимаешь, тут нужен настоящий дракон, а я лишь унаследовала его кровь. Погоди. Хочешь сказать, что ты потомок дракона? Ну, как? В прошлом драконы оберегали одну свою тайну. У некоторых из них от рождения имелась старая ипостась – человеческая. И в результате их сближения с людьми стали появляться потомки драконов. Не все они выживали. Но по линии моего отца кровь дракона наследовалась и не мешала обычной жизни. Одни из моих предков могли похвастаться способностями драконов, другие – нет. Возможно, я счастливчик. Я кое-чем могу пользоваться благодаря примеси драконьей крови. Например, определить, говорит ли собеседник правду. Я также наделен большой физической силой. Сама вчера видела. Знаешь, драконы живут невероятно долго. И обычно умирают только, когда сами захотят уйти. Магия времени подвластна только драконам. У меня тоже есть способность продлевать чужое время. «Я могу отсрочить твою смерть на год. Для меня это предел. За это время мы должны отыскать настоящего дракона, который подарит тебе долгую жизнь». «Найти дракона? А это возможно? Их ведь нет!» – растерялась Эля, снова теряя надежду. «Даже если ее смерть отсрочится на год, этого мало. А дальше что? Вечная пустота или бесконечное кратковременное перерождение?» В моем и твоем существовании обычные люди тоже могут усомниться. Но мы существуем. Я верю, что драконы тоже уцелели и по какой-то причине скрываются. На самом деле я даже знаю причину. После смерти павшего дракона цена на части тела ящера баснословно высока. Драконам приходится прятаться, чтобы спасти свою шкуру. Элли внимательно рассматривала мужчину перед собой. Серые глаза смотрели без насмешки. Спокойно и с вызовом. Джин ждал реакции девушки и не торопил ее. Она должна была сама принять решение. Иди мне искать дракона. Смогу ли я сделать это в одиночку? Тебе не придется действовать одной. Я буду твоим помощником. Другом, спутником, словом, как хочешь, как тебе будет угодно. Вдвоем мы определенно добьемся цели. Я верю в нашу удачу. Но зачем это тебе? Подарить мне год жизни уже невероятно, и у меня нет денег, чтобы расплатиться с тобой. Однако отправиться в сомнительное опасное путешествие... Я очень люблю приключения, с одной стороны. А с другой, я так же нуждаюсь в драконе, как и ты, пожал плечами Джин. Вот как, нахмурила Селия. Решил продавать на органы, близкого тебе по крови? Сородича? «Да ни за что!» – засмеялся Джин. «Нет, будь спокойна. Я не заинтересована в охоте на дракона. Мне тоже нужна помощь. Но я не хочу сейчас говорить об этом. Мы даром теряем время. Я должен немедленно защитить тебя с помощью магии времени. А для этого нам придется сделать кое-какие покупки». Эли кивнула и отправилась с ним к торговцам.